Глава семнадцатая. Докричаться до небес. Обычно Виант просыпается быстро, даже легко. Тем более другая реальность снабдила его неким крысиным будильником. Это странно, но сон слетает с него в аккурат в тот момент, когда землю окутывают сумерки, и начинается крысиный день. Но то обычно. Сейчас же Виант принялся ворочаться сбоку на бок. В глазах песок. Сознание то и дело опять ныряет в приятные глубины сна. Но что-то, будто чей-то очень далекий голос или настойчивый писк будильника, то и дело ловит его и вытаскивает на поверхность бытия. Виант в очередной раз перевернулся сбоку на бок и распахнул глаза. Странно, Виант поднял голову. Бывает и нередко, когда его в неурочный час поднимает переполненный мочевой пузырь и кишечник. Таковы издержки совсем нездорового образа жизни, когда то и дело приходится набивать желудок под завязку на ночь глядя. Но сейчас его совсем не тянет метнуться подальше от бесценных запасов еды, дабы не испоганить неприятными запахами лежанку. Рядом чуть слышно сопит напарница над головой тишина. Через дыру в полу вовнутрь падает овальное пятно света. Ну, правильно, день в разгаре. И чего спрашивается ему не спится? Виант лениво поднялся на лапы. Раз уж все равно не спится, то имеет смысл посетить отхожее место, так сказать, про запас. Однако Виант не успел сделать и двух шагов, как замер на месте, будто вкопанный. Ни хрена себе. От удивления нижняя челюсть чуть не брякнулась о бетонный пол. Не, конечно, другая реальность компьютерная игра, но ничего подобного раньше не было. Да и быть не может согласно игровому жанру, каким бы ужасным он бы не был. Удивление несколько отпустило. Виант осторожно подошел ближе. Будь он сейчас в игре в жанре фэнтези, то можно было бы смело сказать, что перед ним распахнулся магический портал. Иначе говоря, на широком стальном швеллере появилось овальное пятно, из которого струится синий цвет. Яркие искорки срываются с краев овала, стекают к его центру и пропадают. Не в натуре портал. Глюк игры. Вян склонил голову на бок. В другой реальности много чего поначалу кажется глюком. Осторожно, будто боясь получить током по морде, Виант дотронулся до портала передней лапой. Синее сияние тут же раступилось в стороны. Охренеть! Виант едва не одернул лапу обратно. На той стороне показалось помещение. Да, точно, какое-то помещение. На полу можно разглядеть квадратные плитки малахитового цвета. Точь в точь такие же, как и в стартовом меню. Это не может быть простым совпадением. Виант опустил лапу. Синее сияние, будто штора тут же затянула овал. Страха нет. Наоборот, невидимые серебряные нити, будто тянут его, зовут и приглашают зайти вовнутрь. Непонятное желание с каждой секундой нарастает все больше и больше. Да и к чему противиться? Если другая реальность решит его убить, то она сделает это в любом случае. Что-что, а хуже точно не будет. Острое любопытство жжет пятки. Однако элементарная предосторожность лишней не будет. Виант медленно и настороженно просунул мордочку в портал. Синее сияние вновь расступилось в стороны. Еще шаг, еще. Но тут будто порыв ветра. Втянул Вианта в портал. Мир крутанулся перед глазами. Неведанная сила потащила Вианта в высоту. Лишь пару секунд спустя он сообразил, что на самом деле он не летит, а растет, растет и... От удивления сердце замерло в груди. Он растет и меняется. Ноги мягко спружинили, будто с табуретки спрыгнул. Именно ноги. Виант окинул себя взглядом. Хрен знает, как это возможно и почему, но он вновь стал человеком. Руки, такие привычные руки, кисти, ладони. Виант пошевелил пальцами. Гладкая бледная кожа, черная шерсть пропала начисто. На нем все тот же легкий костюм стального цвета из брюк и куртки с длинными рукавами. На ногах ботинки, что так похоже на мягкие кеды. Иначе говоря, Виант вновь одет в форму младшего научного сотрудника секретного правительственного проекта «Синяя Канарейка». Именно в этой форме его уложили в малахитовую капсулу. Или... В голове рванула шальная мысль. Виант резко поднял голову. Но нет, это не точка выхода. Перед ним все что угодно, но только нереальность. Ничего похожего на малахитовую комнату с двумя рядами капсул что так похоже на надгробие. Никаких приборов слежения на тонких стальных штативах и малахитового компьютера, что на проверку всего лишь очень искусный барельеф. И вообще в прошлый раз он иначе вернулся в реальность. Храм. Именно такое впечатление сложилось у Вианта, едва он перестал рассматривать себя и обратил внимание на окружающую обстановку. Просторный круглый зал и стрельчатый потолок. Стены гладкие, никаких архитектурных излишеств. Ни икон, ни библейских мозаик, барельефов или скульптур нет. Ни малейшего намека на религию. Однако сам дух этого места напоминает храм. Полы в самом деле выложен квадратными малахитовыми плитками. Даже больше и стены и потолок, будто отлиты из малахита. Хром очень похож на стартовое меню. Здесь нет ни окон, ни фонарей, однако мягкий свет струится буквально со всех сторон. Соблазн слишком велик. Вент присел. Пальцы прошлись по плиткам пола. Точно, малахит. Хорошо знакомое ощущение. Гладкий и приятный на ощупь. «Если это и пластик, то очень дорогой и качественный». Но... Вент встал прямо. «Зачем он здесь? К чему все эти метаморфозы?» «Шаг. Второй. Здесь даже акустика такая же. Осторожные шаги тихим эхом разлетаются по пустому залу. Вряд ли под квадратными плитками заложены мины или спрятаны некие хитроумные ловушки». Вент сдержанно улыбнулся. Он не киношный искатель приключений в сокровищнице забытой цивилизации. Другая реальность специально привела его сюда. Осталось только понять, зачем. Былая настороженность отпустила. Виант прошелся по храму, только идти больше некуда. Логично было бы заметить, за спиной портал, но его нет, он исчез. На гладких стенах ни малейшего намека на дверь или хотя бы дыру. Чтобы можно было выбраться отсюда. Виант развернулся на каблуках. Так зачем он здесь? Шелест и треск электричества сразу со всех сторон. В груди холодным шаром взорвался страх. Вианд Юлой развернулся на месте. Чуть было не упал, но едва ли не в последний момент ноги удержали тело в вертикальном положении. Чудеса продолжаются. В просторном зале возникли три. Виант глянул туда-сюда, действительно всего три серебристых шара. Прямо на глазах с тем же шелестом и электрическим треском они начали расти. Баскетбольные мячи быстро увеличились до грузовых камазов. Еще миг серебристые оболочки растаяли. Перед Виантом предстали большие прозрачные шары. Последними появились большие красные кнопки. На каждой выпуклая надпись на дитарском «Взять». Но что взять? Виант шагнул к ближайшему шару. А внутри уже развернулась странная и оттого еще более непонятная картина. Даже не картина, а представление, как в кукольном театре. Разве что ниточек не видно. Посреди шара появился высокий и абсолютно голый мужик. Атлетический торс и прокачанная мускулатура. Но впрямь чемпион по бодибилдингу. Правильные черты лица, бритые щеки, черные волосы, коротко стриженные, как у киношного спецназовца. Атлет настолько реален, что Виант едва сдержался, чтобы не окликнуть его. Да и как он может быть реальным, если взгляд накачанного мужика устремлен прямо перед собой? Так смотрят куклы и манекены, а не живые люди. Прямо напротив груди мужика появился пистолет. Внешне он похож на знаменитый ТТ, только Вян прищурился. Это электромагнитное оружие. Тихо щелкнул выстрел. В груди атлета появилась кровавая дыра. Любой живой человек тут же упал бы замертво. Однако кукольный атлет остался стоять на месте, как ни в чем не бывало. И что дальше? Виант невольно придвинулся ближе к прозрачному шару. Кровавая дыра прямо на глазах затянулась. Вот края раны сошлись и... На коже не осталось даже красных пятнышек крови. Но это еще не все. Пистолет пропал. Вместо него с левой стороны от кукольного атлета появился нож. И не какой-то там кухонный, которым только масло на хлеб намазывать. Нет, боевой. Толстое стальное лезвие на обухе острые зубцы. Кончик хищно загнут. Еще миг, и вян кивнул. Нож воткнулся в левое плечо кукольного атлета. Лезвие с тихим хрустом провернулось в ране. Кровь фонтаном. Вян тут же отпрянул от прозрачного шара. Но! Еще миг, боевой нож пропал. Испарился прямо в воздухе. И тут же ужасная рана на плече кукольного атлета начала стремительно зарастать. Первая перестала бить кровь. Края стянулись и... И на гладкой коже опять никаких следов. Как оно началось, так оно и продолжилось. Вокруг атлета то слева, то справа, то спереди, то сзади стало появляться самое разнообразное оружие. Пистолеты, ружья, автоматы тихо разряжались одиночными выстрелами и длинными очередями. Каждый раз на гладкой коже кукольного агента появлялись страшные раны. И каждый раз они же затягивались с невероятной скоростью и не оставляли после себя ни малейших следов. Несколько иначе действовало холодное оружие. Ножи, сабли, мечи, копья, стрелы, дротики то и дело протыкали кукольного атлета насквозь или оставляли глубокие и давленные раны. Однако, как и с оружием огнестрельным, раны исчезали так же быстро и так же без малейших следов на гладкой коже. Хотя Вянт прищурился в мешанине самого разного оружия, все же можно заметить интересную закономерность. Кукольный атлет то и дело лишается глаз и ушей. От его рук и ног то и дело отлетают пальцы. Бывало, что меч или сабля срезали с него хорошие куски мяса. Да, каждый раз раны так же быстро затягивались и пропадали, а отрубленное вырастало вновь. Но ни один нож или пулемет ни разу не отсек кукольному атлету голову, руку или ногу. В чем смысл этого представления и что ему предлагают взять, а хрен его знает. Виант отошел от первого прозрачного шара. Кое-какие догадки есть, но не более того. Сперва стоит глянуть другие шары. Ого, а это уже интересней!» Виант остановился возле второго прозрачного шара. «Кукольный атлет все тот же, только на этот раз на нем серый безликий комбинезон и такого же цвета то ли ботинки, то ли легкие тапочки. Но главное, атлет не стоит в нем на месте и не пялится в пустоту». Нет, он активно двигается, чуть ли не танцует. Рядом с кукольным атлетом появился кирпич. Самый обычный темно-красный кирпич. Кукольный атлет взмахнул руками, кирпич тут же взмыл воздух. Будто это не искусственный камень, а радиоуправляемый дрон с четырьмя винтами. Кирпич облетел вокруг мужика и... Вянт коротко выдохнул. Кирпич рассыпался на куски. Следующим возник квадратный кусок плотного картона. Кукольный атлет опять замахал руками. Картонка взмыла в воздух и принялась то складываться пополам, то собираться в шар, то вновь распрямляться в гладкий лист. Финальный аккорд. Картонка с треском разлетелась на несколько частей и пропала. Охренеть! Вянк нервно сглотнул, будто не пил целую неделю. Представление реальнее некуда. И это еще не конец. Перед кукольным атлетом появился тазик с водой. И вновь уже знакомые взмахи руками. Но нет, тазик остался на месте. Из него огромной, полупрозрачной каплей поднялась вся вода. Виан только сдавленно ахнул, когда, подчиняясь взмахам рук, капля рассыпалась на несколько шаров. Потом опять слилась воедино и полетело вокруг кукольного атлета то бесформенным облачком, то метеором, то длинным копьем. Так оно и продолжилось. Пусть не сразу, но Вян сообразил, что кукольный атлет весьма искусно, даже красиво, манипулирует внешними предметами как твердыми, так и жидкими. Камни и кирпичи, куски железа и картона то летали вокруг него, то разрывались на части. С водой мужик в шаре выделал еще более зрелищные пируэты. Виант едва не выпал в осада, когда сообразил, в чем смысл еще одного типового представления. Кукольный атлет замирал в напряженной позе с выставленными вперед руками, будто пытался остановить невидимый бульдозер. Ничего и никого он так и не остановил, зато мелкие камешки, стрелы и даже пули с тихим визгом меняли траекторию полета так и не долетев до мужика какой-то метр. Очень похоже на то, что кукольный атлет держал перед собой некое энергетическое поле, что и отводило от него все предметы, что летели в него с опасной скоростью. В мыслях бардака сердце бьется в груди, словно сумасшедшее. Виант отвалил от прозрачного шара. В реальности за такой номер этот кукольный атлет собрал бы все цирковые призы, а потом бы заработал. Все деньги мира. Но, конечно же, дело не в деньгах. Первоначальная догадка бросла мясом и прибавила в весе. Но для окончательной уверенности нужно глянуть к третий шар. И вновь за прозрачной стенкой нашелся все тот же кукольный атлет, но уже не голый и не в сером безликом комбинезоне. А в белом халате ученого. Даже больше. Мужик сидит на мягком удобном стуле перед письменным столом. Виант не сразу сообразил, зачем это пальцы кукольного атлета с невероятной скоростью елозят по столешнице. Не по столешнице, а по весьма распространенному, на Ксинее электронному рабочему столу. Кукольный атлет с невероятной скоростью то печатает текст большими листами, то рисует, то чертит, то снова печатает. Но и это еще не все. Недалеко от стола, прямо в воздухе, Висит восемь крупных мониторов. Вианту пришлось пройтись вдоль стенки прозрачного шара, чтобы рассмотреть, что на них. Тексты, схемы, графики, люди, звери, карты, чертежи и прочее, прочее. Кажется, будто на каждом из восьми мониторов показывают с десяток научно-популярных телеканалов разом. Однако, Виант перевел взгляд. Однако Яролаш сразу на восьми мониторах ничуть не смущает кукольного атлета за электронным рабочим столом. Облачко над головой, точь в точь, как в комиксах, показывает, что вся эта мишанина кадров без проблем укладывается в его сознание смешивается, сжимается и... Вян кивнул, складывается в коробочку, что очень похоже на миниатюрный банковский сейф. Так и кукухой тронуться недолго. Виант отвалил от прозрачного шара. Да, над смыслом третьего представления пришлось немного подумать. Зато сейчас он твердо уверен, что другая реальность хочет от него. Точнее, предлагает. Ноги едва гнутся. От волнения сбилось дыхание, а щеки запылали жаром. Виант сделал несколько шагов и в бессилии плюхнулся прямо на пол. «Неужели такое возможно?» впрочем виан попеременно глянул на три шара в другой реальности возможно более чем ведь это же виртуальный мир смоделированный уже только по этой причине в нем возможно все конечно виан криво усмехнулся это звучит как бред сумасшедшего но боги другой реальности решили щедро наградить его и предложили на выбор три сверхспособности да да именно так Боги и сверхспособности. О подобном Виан читал, смотрел, играл, но никогда даже не мечтал. По крайней мере, серьезно не мечтал. Первый шар с голым кукольным атлетом предлагает ускоренную регенерацию. Непонятно, правда, как там с ядами и радиацией, но физическое воздействие огнестрельного и холодного оружия нейтрализует более чем быстро. Можно сказать, мечта солдата. Даже самая серьезная дырка в груди зарастет меньше, чем за минуту. Не совсем понятно, правда, как там будет с потерей руки или ноги, о голове лучше вообще не заикаться. Но отрубленные уши и пальцы отрастают за минуты. Второй шар демонстрирует возможности телекинеза или внешнее воздействие на самые разные предметы. Это, конечно, весьма прикольно поднимать на расстоянии различные предметы. Да хоть те же камни и кирпичи. Особый восторг заслуживает возможность отводить от себя камни и даже пули на большой скорости. Выставил перед собой руки и... Вян кивнул. И пули даже крупнокалиберного пулемета без малейшего для тела вреда разлетелись в стороны. И третий шар это Ментат. Иначе говоря, возможность с огромной скоростью воспринимать самую разную информацию запоминать ее, обрабатывать и выдавать. Например, с помощью помрачительной скорости барабанить по клавишам виртуальной клавиатуры. Виант еще раз пригляделся к третьему шару. Не только скоростная печать, а еще и возможность очень быстро чертить и рисовать. Так или иначе, это расширенные возможности разума. «Ух!» Виант коротко выдохнул. Получится ли вынести сверхспособности в реальность или не получится? Вопрос на 13 миллионов долларов. Но в некотором роде это даже не важно. Хотя способности ментата внушают некий оптимизм. Какой смысл запоминать огромные объемы информации, если на выходе из другой реальности все и сразу тупо забудешь? Но с другой стороны... Виан тихо рассмеялся. Как-то не верится, будто и в реальности он сможет с помощью силы мысли запустить в Николая Павловича, в куратора стулом, а то и чем потяжелей. Но это ладно. Хомяк в глубине души зашипел и расправил лапы. Было бы здорово загробастать все три сверхспособности разом. Но это вряд ли. Элементарная логика подсказывает, что взять можно будет только одну. Почему, собственно, ему и предложили выбор? если одну, то какую». Пальцы нервно забарабанили по малахитовой напольной плитке. Виан задумался, крепко задумался. «Самое важное в другой реальности — это выжить». По плечам скатилась судорога. Та декоративная собачонка и в самом деле могла задавить двух крыс. Так что, как бы не хотелось... Но в самую первую очередь все три сверхспособности придется оценить с точки зрения возможности добраться до точки выхода и не сдохнуть случайно по дороге. Ускоренная регенерация. Виант перевел взгляд на первый шар. Кукольный атлет все так же тупо стоит, в чем мать родила. Ножи и пистолеты, а также прочее оружие упорно пытаются нанести ему хоть какой-нибудь вред. «Если прикинуть, то конкретно для крысы ускоренная регенерация не самый оптимальный вариант. Да, конечно, раздавить его ботинком будет проблематично», – Виант улыбнулся. «А вот пуля калибром в 5-7 миллиметров тупо разорвет его на куски». «Да и кухонный нож в руках престарелой домохозяйки без проблем рассечет хвостатого вредителя на две кривые половинки». «Вот в третьей ходке, в которой Виант обязательно пойдет человеком, От ускоренной регенерации будет гораздо больше пользы. Но до третьей ходки еще нужно дожить. Телекинез. Виант повернул голову. Кукольный атлет во втором шаре все так же машет руками, будто танцует. Вокруг него все так же летают кирпичи и камни, словно спутники вокруг планеты. С этой сверхспособностью тоже не все гладко. «О, да, конечно!» Виант улыбнулся с собственным мыслям от уха до уха. Проблем с альфа-самцами у него больше не будет. Эдак мягко подхватить борзую крысу за хвост и совсем не мягко долбануть ее башкой о стену, чтобы мозги во все стороны. Конкретные возможности и ограничения, конечно же, получится выяснить только опытным путем. Но вполне возможно, подобный фокус получится провернуть даже с человеком. Стащить с верхней полки стеклянную банку с консервированными сливами и, прямо в воздухе, содрать с нее металлическую крышку – это реально дорого стоит. А еще можно будет без проблем открывать двери и замки, поднимать люки и поворачивать водопроводные краны. В плане выживания телекинез имеет свои ярко выраженные плюсы. Со способностью ментата печальнее всего. Виант нахмурился. Былое веселое настроение мигом увяло, как роза, на ледяном ветру. В мирной и спокойной жизни это была бы самая крутая способность. Ух, Виант коротко вздохнул, какая крутая карьера расстелилась бы перед ним красной дорожкой. Хочешь бизнес, хочешь наука, хочешь госслужба. Везде, буквально везде пригодится возможность моментально запоминать кучу информации анализировать ее и выдавать на гора. Везде, даже если ему придет в голову заняться финансовыми аферами. Но вот в плане выживания от возможности одним махом прочитать толстую книгу пользы нет. 9-миллиметровая пуля с одинаковой легкостью вышибет мозги что гению, что дебилу. Если уж на то пошло, то, будь он сейчас человеком, а не крысой, то можно было бы рискнуть здоровьем ради фантастических перспектив в будущем. Вынести в реальность хотя бы одну крутую технологию. А еще лучше две или даже три. Виант вдохнул полной грудью. Тем более именно ради этого его вытащили из тюрьмы и во второй раз уложили в малахитовую капсулу. Да, конечно, много чего пришлось бы рассказать, отдать даром. Но... Виант медленно выдохнул. Уж всяко он сумел бы заныкать пару коммерческих секретов для себя лично. Тем или иным образом, рано или поздно, он сумел бы выбраться на свободу. А там... От столь заманчивой перспективы аж заребило перед глазами. Виант несколько раз усиленно моргнул а там основать собственную фирму, выбросить на рынок реально эксклюзивный товар и заработать кучу, даже две кучи, миллионов. Инга права. В случае грандиозного успеха он легко простит неизвестным преступникам кражу 13 миллионов долларов. Хотя авиант криво усмехнулся. В любом случае не отказался бы от мести. Но там уж как карта ляжет. Богатство неизбежно принесет влияние и власть. Встроиться в систему, стать важной частью экономики и госаппарата. Не так давно об этом он не смел даже мечтать, но... виантаж крякнул от досады. Какой смысл от продвинутых технологий и коммерческих секретов, если он тупо не сумеет добраться до точки выхода? Выживание. Вот что самое главное. Так что же выбрать? Виант тряхнул головой. Как бы ни хотелось, но от ментата придется отказаться сразу. Оставить хотя бы до следующего раза, если, конечно, следующий раз будет. Итого, ускоренная регенерация или телекинез. Кажется, будто от напряжения вскипели мозги, а из ушей повалил пар. И то, и то по-своему хорошо и плохо. Так что речь о способе, о тактике и стратегии прохождения другой реальности. А что ему самому больше нравится – возможность свернуть альфа-самцу, а то и человеку, шею одной лишь силой мысли, или пережить быстро и без последствий даже самое серьезное ранение? Еще очень интересный момент. Другая реальность все равно компьютерная игра. Возможно, это полный бред, зато он идеально укладывается в логику компьютерной игры. А вдруг и в самом деле имеется возможность прокачаться в дальнейшем? Тогда можно предположить, что в первом шаре возможности тела, во втором внешнее воздействие, а в третьем – возможности разума. Так, например, если он сейчас выберет ускоренную регенерацию, то в следующий раз он сможет прокачаться до возможности менять собственную внешность самым радикальным образом. Там. Виан задумчиво скосил глаза в сторону. Превратиться из мужчины в женщину или даже в ребенка. Поменять цвет волос, кожи, форму носа, сменить голос, отпечатки пальцев и, чем другая реальность не шутит, код ДНК. Взгляд переместился на второй шар. Если сейчас взять внешнее воздействие, то в следующий раз может быть левитация. Возможность... «Як птица взмыть в небеса тоже может быть полезной», — Виант усмехнулся. «Эдакий супермен в синем трико и в красных трусах летать над землей на зависть чайкам и воронам». А от возможности разума голова вообще кругом. Вдруг и в самом деле получится превзойти по вычислительной мощности даже самый мощный компьютер. Интуиция тихо плачет в сторонке». По колебаниям цены на рыбу в Токио предсказать обвал фондовой биржи в Нью-Йорке. Это будет очень круто. И это только то, что он может вообразить. А что будет на самом деле? Так что же ему в конце концов выбрать? Виант вновь поочередно глянул на три шара. А почему другая реальность предложила ему на выбор всего три сверхспособности? Это же мало. Если верить фантастам разных мастей, сверхспособностей должно быть больше. Гораздо больше. Так, например, некоторые герои фантастических произведений обладают колоссальной физической силой. Поднять одной правой танк или одной левой свернуть ему стол пушки в узел – это круто. А что стоит возможность метать молнии или огненные лучи из глаз? И еще можно обладать очень гибким и эластичным телом, вплоть до того, что вытянуться в высоту на десяток метров. Да мало ли что еще может быть вплоть до умения предсказывать будущее. Уменьшаться до размеров муравья или читать мысли на расстоянии. Все это так. Но другая реальность предложила ему на выбор всего три сверхспособности. А ей, собственно, какая разница? Или разница есть? Виант склонил голову. «Теперь понятно, почему пресловутый осел из басни сдох от голода, но так и не сумел выбрать, из какой кормушки начать есть. Тут и в самом деле от голода подохнуть можно, однако...» Виант вновь сел прямо. «На ум пришла очень интересная мысль. А почему бы и нет? А почему бы и в самом деле не попробовать? Да, это наглость восьмидесятого уровня, но вдруг прокатит». Существует очень интересная сверхспособность, которая в плане выживания гораздо круче и ускоренной регенерации и телекинеза вместе взятых. От нервного возбуждения задрожали колени и защипала кончики пальцев. Виант поднялся на ноги. На лбу выступила испарина. Если только прокатит, если только получится. «Боги другой реальности», — громко произнес Виант. Я знаю, вы меня слышите. Даже хуже, вам известны все мои мысли, все мои желания и возможности. Благодарю вас за выбор, но я желаю получить от вас иное. Голос едва не сорвался на виск, однако пока все идет гладко. По крайней мере, с высокого стрельчатого потолка так и не сорвалась молния, которая так и не испепелила его за наглость прямо на месте. «Боги другой реальности!» — Виант вскинул руки и продолжил гораздо более уверенным голосом. «Дайте мне возможность предсказывать будущее! Пусть ненадолго, пусть всего на десять минут, но со стопроцентной достоверностью!» Последнее слово Виант крикнул во весь голос. В горле тут же защипал от натуги. А в ответ тишина. Ну вообще никакой реакции. Руки безвольными веревками повисли вдоль тела. Абсурд чистой воды. Лабораторная мышь осмелилась что-то там требовать от ученого-экспериментатора. Вян шмыгнул носом. А то, что для богов другой реальности он и есть лабораторная мышь, можно не сомневаться. А неадекватных мышей обычно отправляют на корм либо домашним котикам, либо змеям в террариум. Но, как говорится, Виант закусил удила. требуй невозможного, и тогда получишь желаемое. Еще одно очень полезное правило. «Или читерской способности не будет?» Виант нахмурился. «Очень похоже на то. Да, но только теперь три предложенные сверхспособности уже не кажутся такими крутыми, Даже возможности разума со всеми возможными прокачками. Или... Или... Или... Виант выпрямил спину и расправил плечи. В экстремальной ситуации мозги, бывает, работают и без магической накачки. На память очень вовремя пришел рассказ Инги, как она оказалась на в образе крысы. Виант улыбнулся. «Это же так очевидно!» И как только сразу не догадался! «Боги — другой реальности», — Вян заговорил вновь. «Я понятия не имею, что конкретно вы хотите, чего именно желаете и к чему стремитесь. Но зато я понял другое. Дело не только в прогрессе человечества на планете Земля, нет. У вас есть какие-то планы на самих игроков, на Ингу, на меня, особенно на меня». Ваши возможности находятся за гранью понимания людей. Это вы подстроили так, чтобы за несложный взлом шинбанка, за рядовую кражу 13 миллионов долларов я получил фантастически огромный срок. В 25 лет. Теперь я в этом уверен, но вы перегнули палку. За подобное преступление пятерка уже максимум. «Не знаю зачем, не знаю на кой хрен, но вы выбрали меня». «Да, да, да». Виант опять едва не сорвался на виск. «Я избранный. Как бы глупо это ни звучало. Раз так, то помогите мне». Бурные эмоции требуют не меньше сил, чем неистовый бег от агентов службы безопасности правительственного дворца. Виант машинально провел ладонью по мокрому лбу. Вот уж точно докричаться до небес. Но можно не сомневаться, что боги другой реальности слушают его, смотрят на него. Может, чем черт не шутят, делают ставки. Однако пока в ответ тишина и никакой видимой реакции. «Так дайте же мне возможность предсказывать самое ближайшее будущее со стопроцентной вероятностью!» крикнул Виант. А иначе я не уйду отсюда. Если уж борзеть, то по полной программе. Вян демонстративно уселся на пол, ладони оперлись о прохладный пластик пола. Как бы и в самом деле не пришлось застрять в этом храме надолго. Застрять навсегда не получится. Скорее рано, нежели поздно, голод и жажда, особенно жажда, заставят его убраться отсюда, если, конечно. Виант обернулся. Ага, самодовольная улыбка растянула губы. Боги другой реальности услышали его вопли. На стене позади Вианта вновь возник овальный портал. Эдакий намек. Или бери, что дают, или убирайся вон. Однако Виант нахмурился. Это испытание. Взгляд вновь скользнул по трем огромным шарам. О возможности тела. Внешнее воздействие и возможности разума. Любой из них сам по себе является величайшим даром. Виант напрягся, словно опять превратился в крысу, перед которой вдруг возник голодный уличный кот. Первые два дара существенно помогут ему пройти миссию «Ядерный конфликт» до конца. Третий дар еще больше пригодится ему в будущем, в следующей ходке и, в особенности, в реальности. Будет крайне глупо отказаться даже от одного такого дара. Ведь не зря говорят, что даренному коню в зубы не смотрят. Но, но, но. Память услужливо напомнила не такое далекое прошлое. Еще до злосчастного взлома Шинбанка Вианту довелось посмотреть очень интересный фантастический фильм. Главный герой как раз получил возможность предсказывать ближайшее будущее со стопроцентной вероятностью. Дыхание встало от тягостного предвкушения, а кончики пальцев вновь защипало. «Это же... это же...» — Виант медленно выдохнул. «Это же такие колоссальные преимущества! Если перейти на язык геймеров, то он станет читером. Это же понимают и боги другой реальности. Почему и предложили ему выбор?» Взгляд опять скользнул по трем прозрачным шарам. Перед каждым из них висит большая красная кнопка выбора. Или, Виант оглянулся, на стене синим цветом мерцает портал. Или бери, что дают, или убирайся. Ну что же, Виант поднялся на ноги. Торчать в храме, пока жажда не превратит его горло в раскаленную пустыню, смысла нет. Вот сейчас и выяснится, на самом деле он избранный или это всего лишь его раздутая сверх всякой меры чувство собственной важности. Виант развернулся и направился к порталу. На душе сразу стало легко и спокойно. Глупость. Очень большая глупость. Очень даже может быть. Но он сейчас не в реальности, а в игре. Пусть и до ужаса реальной, но все равно в игре. Если боги другой реальности захотят его убить, то они в любом случае сделают это. Если нет, то не мытьем так катанием помогут добраться до точки выхода. Виант зло усмехнулся. А там, глядишь, третьей ходки может и не быть. Ну да, Николай Павлович очень удивится, когда малахитовая капсула не пожелает в третий раз отправить Вианта в другую реальность. Увольнение из синей конрейки с последующим расстрелом ближайшего болота... Виант чуть было не споткнулся на ровном месте. К чему врать самому себе? Может быть и такое. Только опять же, он избранный или нет? До портала осталась жалкая параметров. Виант нахмурился. Да пошли они все чохом. На яростную злость не осталось ни сил, ни желания. Быть марионеткой в чужих руках тоже, между прочим, опасно для жизни. Портал рядом совсем. Синее сияние и яркие искорки, что срываются с его краев и выразительно стекают в центр высокого овала. Виант, не снижая скорости, машинально пригнул голову. Левая нога оторвалась от пола. Еще миг, и ступня перелетит через край портала. Это как переступить высокий порог. Как говорится, повезет в следующий раз. Виант невольно напрягся. Сейчас портал всосет его в себя. Плюс деформация обратно в крысу. Не самое приятное ощущение. Но что за черт? Левый ботинок ткнулся в препятствие. Виант по инерции качнулся вперед и выставил перед собой ладони. Еще миг. Руки по самые локти погрузились в мерцающий портал. И все. перемещение с последующей трансформацией так и не произошло. Какого хрена? Виант распрямил спину. Но тут мерцающий портал взорвался миллионом ярких огненных искр и рассыпался. Виант так и замер в дурацкой позе на правой ноге. Ладони и левая ступня уперлись в малахитовую стену. «Неужели получилось?» Виант опустил руки и левую ногу. «Неужели ему все же удалось переломить богов другой реальности через колено?» «Страшно поверить, еще страшней разочароваться. Тут либо шутка, либо выбор останется прежним». Виант медленно развернулся. Посреди просторного зала, что так похож на храм, Как ни в чем не бывало, стоят три прозрачных шара. Кукольный атлет, один в трех разных ипостасях, как и прежде без единого писка, сносит ужасные раны. Распыляет камни и усиленно думает над электронным рабочим столом. И что? Виант нахмурился. От него теперь потребуется сдохнуть прямо на этом малахитовом полу от жажды? — Э, Нет, сработало! Виан самодовольно захихикал. Как малыш, что сумел таки стащить из-под носа строгой мамы шоколадную конфету. Точно в центре зала с шорохом и электрическим треском возник серебристый шар. Вот он разбух и сравнялся размерами с прочими. Еще миг, стенки стали прозрачными. «Вот дают!» — с восторгом выдохнул Виант даже на расстоянии видно как образно и точно боги другой реальности сумели изобразить возможность предсказывать будущее с очень высокой точностью и не просто изобразили но даже сумели передать очень важную особенность виант подошел ближе в центре шара возникли классические песочные часы две колбы сжаты между собой деревянной резной рамой песчинки похожи на маленькие серебристые капельки что одна за одной просачиваются через узкое горлышко между двумя колбами. Однако в тот самый момент, когда очередная песчинка скатывается из верхней колбы, она исчезает. Вместо нее в нижней возникает некое событие. Лишь подойдя вплотную к огромному шару, Виан сумел разобрать, какое именно. В нижней колбе возникла дверь, из-за которой показался все тот же кукольный атлет. Только на этот раз он одет в строгий деловой костюм темно-синего цвета с галстуком, с золотыми запонками и в угольных ботинках. Все бы ничего, да только атлет не успел сделать и шага, как ему на голову упал кирпич. Еще одна серебряная капелька протиснулась через узкое горлышко в нижнюю колбу. Вновь появилось изображение, но уже двух дверей. Через них разом вышел кукольный атлет. В левом изображении на него опять упал кирпич, а вот в правом искусственный камень благополучно пролетел мимо. Но это еще не все. Виант оперся ладонями о прозрачную стенку шара. Простенькое, по сути представление, привлекло его внимание так пристально, так внимательно. И с таким огромным интересом он не смотрел ни один забугорный блокбастер. Представление продолжается. Третья по счету серебристая капелька растворилась в нижней колбе. И вот уже три двери. Только они не уместились в колбе, а вылезли наружу. Но это ладно. Виан затаил дыхание. И вновь уже знакомый кукольный атлет вышел из трех дверей в трех экземплярах сразу. В левую ему на голову опять упал кирпич. В центрально искусственный камень пролетел мимо. А в третий кукольный атлет едва ли не в последний момент успел прыгнуть вперед. Виант машинально кивнул. Тот самый темно-красный кирпич пролетел мимо. Сколько именно Виант проторчал возле прозрачной стенки огромного шара, он и сам не заметил. Главное другое. Возможные изображения раздваивались, расстраивались и появлялись в еще больших вариантах. На кукольного атлета падали не только кирпичи, но и мечи и камни. В него то и дело стреляли неясные темные личности и сбивали с ног автомобили. Были и вовсе фантастические ситуации в виде ярких вспышек и огненных взрывов. Но они все пронеслись через сознание Вианта мутным потоком. «Дела!» — Виант отлип от прозрачной стенки огромного шара. «Да, это оно, то самое!» Улыбка идиота, что узрел самый красивый в своей жизни фантик, растянула губы от уха до уха. Виант мелко-мелко захихикал. Предсказывать будущее со стопроцентной вероятностью, пусть и всего на две минуты, это и в самом деле круто. Конечно, прочие возможности и ограничения можно и нужно будет выяснить опытным путем. А они есть, эти самые ограничения. По крайней мере, сейчас боги другой реальности не заинтересованы сделать из него киношного супермена. Но то, что они обещают, поражает. А если еще получится вынести эту способность в реальность? Виан зажмурился. Это же... Впрочем, рациональный разум облил оспаленное воображение студеной водой. Это после. До реальности еще нужно элементарно дожить. «Нет, даже не так. Выжить!» Виант распахнул глаза. «Так, где кнопка выбора?» Огромный шар пришлось обойти по кругу. Лишь на другой стороне нашлась огромная красная кнопка с надписью на детарском языке «Взять». Едва Виант дотронулся до нее пальчиком, как она слегка засветилась. Надпись «Взять» так вообще засверкала яркими искорками. Но треска электрических разрядов и запаха озона не последовало. Виант облегченно улыбнулся. Током его так и не дернуло. Это всего лишь такие спецэффекты. Легкий нажим. Ни хрена. Большая красная кнопка не сдвинулась с места ни на миллиметр. Страх стрельнул в голову. Сердце усиленно заколотилось. Неужели боги другой реальности передумали? Или это шутка такая? Нет, не должно. Виант перевел дух. Нужно попробовать еще раз, только сильнее. Обоими руками Виант толкнул большую красную кнопку. Результат есть. Кнопка нехотя сдвинулась с места на пару миллиметров и... И встала на место. Какого? В груди тихо вскипела злость. Что за тонкое издевательство над личностью? «Идиот!» – Виант хлопнул сам себя ладонью по лбу. Сейчас перед ним очень важный выбор, который, и в этом можно не сомневаться, повлияет не только на всю его дальнейшую игру, а еще на жизнь и судьбу в целом. Это не шутка и не издевательство. Другая реальность всего лишь подстраховывается. Это как кнопка окончательного выбора миссии в стартовом меню. Третий раз Виант не просто нажал на большую красную кнопку, а навалился на нее всем телом, уперся ладонями, буквально повис на ней. Нехотя, едва ли не со скрипом, красная кнопка сдвинулась с места. «Еще, еще чуть-чуть!» Виант аж вспотел от напряжения. «Чуть-чуть!» Щелчок, словно победный салют. Красная кнопка провалилась сантиметров на десять и встала, как вкопанная. Виант встал прямо. От напряжения сбилось дыхание. С носа слетела мутная капля пота. Но это мелочи. Главное – получилось. А что теперь дальше? А дальше Виант отступил на пару шагов. Финальное представление. Шелест и электрический треск. Огромный шар помутнел, кукольный атлет в строгом деловом костюме, который то и дело получал то камнем, то кирпичом по голове, исчез. И вот стенки покрылись блестящим серебром. В тот же миг шар начал стремительно сжиматься. Хлопок. Виан чуть не подпрыгнул на месте. И шара больше нет. Куда и каким образом подевалась красная кнопка, также неизвестно. Но это еще не все. Виант оглянулся по сторонам. Оказывается, разом исчезли все прочие огромные шары. А жаль. Виант тихо и печально вздохнул. Была надежда охапнуть и прочие сверхспособности. Была, но всплыла вместе с шелестом и электрическим треском. В храме сверхспособностей за раз можно выбрать только одну сверхспособность. Аминь. И что дальше? Виант выпрямил спину и закрыл глаза. Своеобразная медитация, стоя, ничего не дала. Никаких новых ощущений. Или он что-то делает не так? Виант распахнул глаза. На стене напротив появился синий овал портала. Вот такой ненавязчивый намек, что ему пора убираться. Интуиция подсказывает, что на этот раз портал сработает должным образом. Да и какой смысл торчать в пустом храме? Красиво, это так, но пусто и даже холодно. Холодно не физически, а эмоционально. Все жадность человеческая. Перед порталом Виант остановился и в последний раз оглянулся. Просторный и круглый зал, как и прежде, пуст. На высоком стрельчатом потолке ни малейшего намека на фонарь или иной светильник. Да и зачем он нужен, когда стены, потолок и даже пол... Сами по себе источают свет. Было бы очень здорово узнать, будет ли прокачка или нет. Иначе говоря, попадет ли он снова в этот храм или нет. Увы, Виант повернулся к порталу. Узнать это можно будет только экспериментальным путем. На этот раз портал сработал должным образом. Едва Виант просунул левую ногу, как невидимая сила тут же втянула его вовнутрь. Вестибулярный аппарат взбыл от ужаса. Вианту показалось, что он стремительно падает. Так оно в некотором смысле и произошло. Виант и сам не заметил, как мягко приземлился на все четыре лапы. Да, он снова не человек, а крыса. Тогда Виант развернулся. Перед ним предстала темная и ровная поверхность металлического швеллера. Синий портал исчез. Сказка закончилась. Виант повернул голову, он снова под полом разгромленного торгового зала.